Глава 18 Это извечный феномен. Всегда алчная воля находит средства, окутав вещи дымка иллюзии, удержать в жизни свои создания и понудить их жить и дальше. Одного пленяет сократическая радость познавания и мечта исцелить им вечную рану существования, другого обольщает веющий перед его очами. Ленительный покров красоты, этого, наконец, метафизическое утешение, что под вихрем явлений неразрушимо продолжает течь вечная жизнь, не говоря уже о чаще встречающихся и, пожалуй, даже более сильных иллюзиях, каковые воля всегда держат наготове. Названные выше три ступени иллюзии вообще пригодны только для более благородных по своим дарованиям натур – ощущающих вообще с более углубленным неудовольствием бремя и тяготы существования, натур, в которых можно заглушить это чувство неудовольствия лишь изысканными возбудительными средствами. Из этих возбудительных средств состоит все то, что мы называем культурой. В зависимости от пропорций, в которой они смешаны, мы имеем или преимущественно сократическую или художественную, или трагическую культуру, И если взять исторические примеры, можно сказать, что существует либо Александрийская, либо Эллинская, либо Буддийская культура. Весь современный нам мир бьется в сетях Александрийской культуры и признает за идеал вооруженного высшими силами познания, работающего на службе у науки теоретического человека, первообразом и родначальником которого является Сократ. Все наши средства воспитания имеют своей основной целью этот идеал. Всякий другой род существования принужден сторонкой пробиваться как дозволенное, но не имевшееся в виду форма существования. Есть нечто почти ужасающее в том, что образованный человек долгое время допускался здесь лишь в форме ученого. Даже нашим поэтическим искусством суждено было развиваться из ученых подражаний И в главном эффекте рифмы заметно еще возникновение нашей поэтической формы из искусственных экспериментов над неродным, чисто ученым языком. Сколь непонятным должен был бы представиться настоящему греку самопонятный современный культурный человек Фауст, этот неудовлетворенный, мечущийся по всем факультетам из-за стремления к знанию предавшейся магии и черту Фауст, которого стоит лишь для сравнения поставить рядом с Сократом, чтобы убедиться, как современный человек начинает уже сознавать в своем предчувствии границы этой сократической радости познания и стремиться из широкого пустынного моря знания к какому-нибудь берегу. Когда однажды Гёте сказала Керману по поводу Наполеона, «Да, дорогой мой, бывает и продуктивность дела», Он в очаровательно наивной форме напомнил о том, что для современного человека, не теоретический человек, есть нечто невероятное и вызывающее изумление, так что и тут понадобилась мудрость Гёте, чтобы найти понятной и даже простительной и эту столь чуждую нам форму существования. Нельзя скрывать от себя, однако, всего того, что кроется в лоне этой сократической культуры. Оптимизм, мнящий себя безграничным. Раз так, то нечего и пугаться, когда созревают плоды этого оптимизма, когда общество, проквашенное вплоть до самых нижних слоев своих подобного рода культурой, мало-помалу начинает содрогаться от пышных вожделений и сладострастных волнений, когда вера в земное счастье для всех, когда вера в возможность этой всеобщей культуры знания — постепенно переходит в грозное требование такого александрийского земного счастья в заклинании еврипидовского Деус ex machina». И заметьте себе, александрийская культура нуждается в сословии рабов, чтобы иметь прочное существование, но она отрицает в своем оптимистическом взгляде на существование необходимость такого сословия и идет поэтому мало-помалу навстречу ужасающей гибели Неминуемый, как только эффект ее прекрасных, соблазнительных и успокоительных речей о достоинстве человека и достоинстве труда будет окончательно использован. Нет ничего страшнее варварского сословия рабов, научившегося смотреть на свое существование как на некоторую несправедливость и принимающего меры к тому, чтобы отомстить не только за себя, но и за все предшествовавшие поколения». «Кто осмелится на фоне этих грозящих бурь со спокойным духом апеллировать к нашим бледным, утомленным религиям, которые сами в своих основах выродились в религии ученых? Так что миф, необходимая предпосылка всякой религии, давно уже повсюду лежит в параличе, и даже на этой почве везде достиг такого господства тот оптимистический дух, который мы только что обозначили как зародыш гибели нашего общества». Между тем, как дремлющая в лоне теоретической культуры угроза начинает постепенно нагонять страх на современного человека, и он в своем беспокойстве хватается за средства, выисканные в сокровищнице его опыта, чтобы предотвратить опасность, сам не очень уж верю в эти средства. Между тем, как он таким образом начинает чувствовать то, что воспоследует из него самого, великие, широко одаренные натуры, сумели воспользоваться этим самым оружием науки, чтобы вообще уяснить и представить нам границы и условность познавания и тем решительно отвергнуть притязание науки на универсальное значение и универсальные цели. При каковом указании впервые была познана иллюзорность того представления, по которому дерзали считать возможным при помощи закона причинности проникнуть в сущность вещей. Огромному мужеству и мудрости – Канта и Шопенгауэра удалось одержать труднейшую победу, победу над скрыто лежащим в существе логики оптимизмом, который, в свою очередь, представляет подпочву нашей культуры. В то время как этот оптимизм, опираясь на неподлежавшие в его глазах сомнению «Этерная веритатес», верил в познаваемость и разрешимость всех мировых загадок, а с пространством, временем и причинностью обращался как с совершенно безусловными и имеющими всеобщее значение законами. Кант открыл, что эти последние, собственно, служат лишь к тому, чтобы возвести голое явление, создание Маи в степень единственной и высшей реальности и поставить его на место сокровеннейшей и истинной сущности вещей. а действительное познание этой последней сделать тем самым невозможным, то есть, по выражению Шопенгауэра, еще крепче усыпить спящего и грезящего. Этим прозрением положено начало культуры, которую я осмеливаюсь назвать трагической. Ее важнейший признак есть то, что на место науки, как высшей цели, продвинулась мудрость, которая, не обманываясь и не поддаваясь соблазну уклониться в область отдельных наук, неуклонно направляет свой взор на общую картину мира и в ней, путем сочувствия и любви, стремится охватить вечное страдание, как собственное страдание. Представим себе подрастающее поколение с этим бесстрашием взгляда, с этим героическим стремлением к чудовищному, Представим себе отважную поступь этих истребителей драконов, гордую смелость, с какой они поворачиваются спиной ко всем этим слабосильным доктринам оптимизма, дабы в целом и в полноте жить с решительностью. Разве не представляется необходимым, чтобы трагический человек этой культуры для самовоспитания к строгости и ужасу возжелал нового искусства, искусства метафизического утешения, трагедии, как ему принадлежащие предназначенные Елены, и воскликнул вместе с Фаустом «Не должен разве я стремительную мощью единый вечный образ вызвать к жизни?». Но теперь, когда сократическая культура с двух сторон потрясена и скипетр непогрешимости уже дрожит в ее руках, во-первых, из страха перед тем, что может воспоследовать из нее самой и о чем она только теперь начинает догадываться, а затем, ввиду того, что она сама не испытывает уже прежнего наивного доверия к вечной непреложности своего основания, перед нами открывается печальное зрелище. Пляска ее мышления с вожделением кидается на все новые и новые образы, стремясь объять их, чтобы затем внезапно с содроганием отшатнуться от них, как Мефистофель от соблазнительных ламий. В том и признак этого надлома, о котором все привыкли говорить, как о коренном недуге современной культуры, что теоретический человек пугается того, что из него самого может воспоследовать, и неудовлетворенный не решается уже более верить себя страшному ледяному потоку бытия. Перепуганный бегает он взад и вперед по берегу. Он не приемлет больше ничего во всей его полноте – во всей его неотделимости и от природной жестокости вещей. Вот до чего изнежли его оптимистические воззрения. К тому же он чувствует, что культура, построенная на принципе науки, должна погибнуть, как только она начнет становиться нелогичной, то есть бежать от своих собственных последствий. В нашем искусстве это всеобщее бедствие находит свое выражение – Напрасно мы в своей подражательности ищем опоры во всех великих продуктивных периодах и натурах. Напрасно мы окружаем современного человека для его утешения всей мировой культуры и ставим его среди художественных стилей и художников всех времен, дабы он мог, как Адам, зверям дать каждому его имя. Он все же остается вечно голодающим, критиком бессильным и безрадостным, александрийским человеком, который в глубине души своей – библиотека и корректор, и жалко слепнет от книжной пыли и опечаток.